Владимир Гелеровский «И прославился, я недолго думал о том, с кого начать эту книгу. У краткое время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз, и то же время в беге круговом уносит все, что радовало нас». Уильям Шекспир, Сонеты, перевод Маршака «Благими намерениями ничего хорошего не добиться, это известно всем». Совершишь какое-нибудь хорошее дело или просто хороший поступок и жди... Нет, ни не награды, возмездие. Представьте себе такую картину. Ноябрь 1873 года, Москва, лифортова а если точнее, Лефортовский сад. Девятый час вечера. Уже стемнело, публики в саду мало. Кое-где на главной аллее еще можно встретить редких припоздневшихся гуляющих, но на боковых дорожках уже совершенно пусто. В тиши глухих аллей прогуливается юнкер, расположенного поблизости московского юнкерского училища Владимир Гелировский. Дышит свежим осенним воздухом и постепенно приходит в себя после обильных возлияний в трактире Амстердам, что на немецком рынке, чтобы к девяти часам вечера явиться в училище в надлежащем виде. Сделав несколько кругов, я пошел в училище. Почувствовав себя достаточно освежившимся, юнкер Гелеровский направляется в училище. «Пора, уже времени осталось мало, того да и гляди, в картер за опоздание угодишь. Но вдруг...» Впрочем, предоставим слово самому Владимиру Алексеевичу, превосходному, надо сказать, рассказчику. Вдруг передо мной промелькнула какая-то фигура и скрылась направо в кустах, шурша ветвями и сухими листьями. В полной темноте я не рассмотрел ничего — Потом шум шагов на минуту затих, снова раздался и замолк в глубине. Я прислушался, остановившись на дорожке, и уже двинулся из сада, как вдруг в кустах, именно там, где скрылась фигура, услыхал детский плач. Я остановился, ребенок продолжал плакать близко-близко, как показалось в кустах около самой дорожки рядом со мной. «Кто здесь?» — окликнул я несколько раз и, не получив ответа, шагнул в кусты что-то белеет на земле, я нагнулся. Прямо передо мною лежал завернутый в белое одеяльце младенец и слабо кричал. Я еще раз окликнул, но мне никто не ответил. «Подкинутый ребенок». Та фигура, которая мелькнула передо мной, по всей вероятности за мной следила раньше, и, сообразив, что я военный, значит, человек, которому можно доверять, в глухом месте сада бросила ребенка так, чтобы я его заметил и скрылась. Я сообразил это сразу, и, будучи вполне уверен, что подкинувшая ребенка, бесспорно, ведь это сделала женщина, находится вблизи, я еще раз крикнул. «Кто здесь? Чей ребенок?» Ответа не последовало. Сердобольный юнкер пожалел младенца, осторожно взял его на руки, громко вслух оповестил мать подкидыша о том, что идет в полицейскую часть, где передаст ребенка квартальному. Лишь тишина была ему ответом. «И понес ребенка по глухой заросшей дорожке, направляясь к воротам сада», — вспоминает Гелеровский. «Ни одной живой души не встретил, у ворот не оказалось сторожа, на улицах ни полицейского, ни извозчика. Один я в солдатской шинели с юнкерскими погонами и плачущим ребенком в белом тканевом одеяльце на руках. Направо мост, налево здание юнкерского училища. Как пройти в часть, не знаю. Фонари на улицах не горят». Должно быть, по думскому календарю в эту непроглядную ночь числилась луна, а в лунную ночь освещение фонарями не полагается. Приветливо налево горели окна юнкерского училища и фонарь против подъезда. «Я как рыцарь на распутье. Пойдешь в часть с ребенком, опоздаешь к поверке, в карцер попадешь. Пойдешь в училище с ребенком, нечто невозможное, неслыханное, полный скандал хуже карцера». Оставить ребенка на улице или подкинуть его в чей-нибудь дом — это уже преступление. А ребенок тихо стонет. И зашагал я к подъезду, и через три минуты в дежурной комнате стоял перед дежурным офицером. Все обошлось благополучно. С разрешения дежурного офицера юнкер Гелеровский отнес найденыша в полицию, откуда тот был отправлен на извозчике в воспитательный дом. Только вот на следующий день всё славное московское юнкерское училище, узнав о происшествии, хохотало, по словам Геллеровского, до упаду. «Ясное дело юнкера. Возраст юный, кормёжка сытная, сила энергии в избытке. Чего же и не похохотать?» Пусть даже до упаду. Дело молодое, а развлечений мало. Дисциплина была железная, свободы никакой. Только по воскресеньям отпускали в город до девяти часов вечера. Опоздание не полагалось. Будние дни были распределены по часам, учение до упаду. Хохотали юнкера так громко, что отголоски их смеха дошли аж до близких к вышним сферам, которые всегда озабочены только одним, как бы чего ни вышло. Тем более в первопрестольные. Тем паче в юнкерском училище кузницы, как сейчас принято говорить, офицерских кадров. Начальнику училища поставили на вид. Тот подсуетился, отреагировал, вышиб, по-другому и не скажешь, юнкера Геллеровского обратно в полк без указания причины. 173-й Неженский пехотный полк, расквартированный в Никола-Мокринских казармах Ярославля, откуда он и попал в Московское юнкерское училище. Да не просто попал, а по его собственному же выражению был удостоен чести быть направленным. В тот самый полк, куда Владимир Гелеровский был принят вольно определяющимся 3 сентября, по старому, разумеется, стилю, 1871 года. Не вполне адекватное вознаграждение за добрый христианский поступок, согласны? Гелеровский так обиделся, что по прибытии в полк сразу же подал начальству докладную записку об отставке. Двумя днями позже Гелеровский получил послужной список, в котором было написано, что он уволен из московского юнкерского училища и препровожден обратно в полк за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение. Как вам формулировочка, а? Оставил бы младенца замерзать под холодным осенним небом, тогда поведение было бы примерным. И при чем тут неуспехи в науках? Кроме послужного списка, бывший юнкер получил также гимназический аттестат, Метрическое свидетельство и 2 рубля 35 копеек причитающегося жалования. На этой печальной ноте закончилось знакомство Владимира Алексеевича Гелеровского с Москвой. Закончилось внезапно, неожиданно, не самым лучшим образом, оставив в душе будущего автора Москвы и москвичей неприятный осадок. Гелеровский, будучи человеком решительным и не склонным к унынию, плюнул на военную карьеру и снова пустился бродяжничать. Правда, он еще послужит родине на военном поприще, причем добровольно. В 1877 году Владимир Гилеровский примет участие в русско-турецкой войне в качестве пластуна армейского разведчика. Почти восемь лет проведет он вдали от Москвы. Кроме участия в русско-турецкой войне успел многое. Послужил в пожарных, поработал на вредном производстве, белильном заводе. Сласть побродяжничал, побывал в табунщиках, Попробовал себя в качестве циркача и даже стал актером. Еще до службы в «Пластунах» в 1875 году дебютировал на сцене Тамбовского театра. В роли «Держи морды» в пьесе «Ревизор», по словам самого гиляровского на сцене он имел определенный успех. Актерская стезяя привела его в Москву во второй раз в 1881 году. Возраст у Владимира Алексеевича был уже не мальчишечий, к 30 годам близился. По всем статьям зрелый мужчина в самом расцвете сил. Такому Москва, по идее, должна была сдаться без боя. Сдаться и осыпать всеми мыслимыми и немыслимыми благами. Как бы не так, держи карман шире. «Москва молодцов видала», — говорят в народе. Вначале гилеровский продолжал в столице актерскую карьеру. Служил искусству в театре Анны Алексеевны Бренко, первом русском частном театре в Москве. Располагался этот театр в помещении Солодовниковского пассажа, разрушенного в 1941 году при ночной бомбардировке Москвы гитлеровской авиации. В театре Бренко Гелеровский был не только актером, но и помощником режиссера. Хорошее начало, многообещающее. Однако долго Гелеровский в театре госпожи Бренко и вообще на сцене не удержался. То ли московская публика оказалась более взыскательна, нежели провинциальная, то ли душа к актерству все-таки не лежала. Осенью 1881 года, после летнего сезона, Бренко и окончательно бросил сцены и отдался литературе. Писал стихии и мелочи в журналах, и заметки в русской газете, пока меня не ухватил пастухов в только что открывшийся московский листок, писал Гелировский. Журналистикой он, кстати говоря, оболовался еще в бытность актером, Пописывал под псевдонимом Театральная крыса в газете Современные известия коротенькие заметки о московской театральной жизни. Репортерская деятельность увлекла Гелеровского сразу же, вот что писал он сам: Я увлекся работой, живой, интересной, требующей сметки, смелости и неутомимости. Эта работа как раз была по мне. Живая интересная работа недаром требовала неутомимости московскому репортеру Гелеровскому приходилось пробегать пешком солидные расстояния. От сокольников до хамовников, с одного происшествия на другое. Трамвая тогда не было, ползала кое-где злополучная конка, которую я при экстренных случаях легко пешком перегонял. А извозчики, ваньки на дохлых клячах черепашили еще тише. Лихачи, конечно, были не по карману, И только изредка, в экстреннейших случаях, я позволял себе эту роскошь», — вспоминал он сам. Случались порой проколы. потратят репортер-новичок, чтобы вовремя попасть к месту пожара на лихача целых два рубля. Весьма солидные деньги по тем временам. А за 15 строк об этом происшествии получит всего-навсего 75 копеек. Рубль до 25 копеек чистого убытку. Как и всем новичкам, Владимиру Алексеевичу было трудно. Журналистский хлеб вообще не сладок, а хлеб репортеров, чьи обязанности входят в ведение хроники происшествий в таком большом городе, как Москва, не сладок втройне. Но призвание обязывает, найдя свое место в жизни, Гелеровский уже не мог позволить себе его потерять. Легкие на подъем он поспевал всюду. Общительный, как-то говорят сейчас, коммуникабельный, он легко заводил знакомства везде, где только можно. У меня везде были знакомства, свои люди, сообщавшие мне все, что случилось. Сторожа на вокзалах, песцы в полиции, обитатели трущоб. Всем, конечно, я оплатил. Гелеровский был не только сторонним наблюдателем, но и активным участником многих событий. Пожар? Гелеровский принимает самое активное участие в его тушении. Тем более, что он когда-то успел побывать и пожарным, был и такой опыт. Полететь на воздушном шаре? Почему бы и нет? «Наведаться в зловещий трактир каторга, что на хитровке? Пожалуйста!» Москва была сурова, а Гелеровский деятелен и настойчив. Результат не заставил ждать себя очень уж долго. Столица матушка протерла свои ясные очи и взглянула вдруг на дерзкого провинциала с благосклонностью и приязнью. «Это слезам Москва не верит, а делам даже очень!» Первую свою сенсацию, сенсацию, настоящую, ненадуманную, невысосанную из пальца, репортер московского листка Владимир Гелеровский ухватил в 1882 году, когда случился страшный пожар в подмосковном Орехово Зуеве. На Морозовской мануфактуре по нынешнему текстильной фабрике погибли люди. Несколько дней провел Гелеровский в Орехово Зуеве. Даром времени не терял, терся среди рабочих, сидел в трактирах и даже сумел разговорить одного из полицейских, принявшего репортера за коллегу в штатском из ведомства полковника Муравьева, то есть из сыскного отделения. Гелеровский выудил часть сведений как агент, а затем предъявил словоохотливому полицейскому свое репортерское удостоверение и заставил Болтуна продолжить интервью в качестве награды, пообещав не называть его имя в газете. «Полицейскому некуда было деваться», сказавший «А», пришлось говорить «Б». 4 июня в московском листке был опубликован детальный отчет о пожаре на Морозовской мануфактуре. 28 мая в половине 12 часа ночи в спальном корпусе номер 8, где находились денные рабочие с семействами, а равно семейство отсутствовавших, вспыхнул пожар и в одно мгновение охватил все здание. Люди в страшном испуге бросились к выходу, но немногие успели спастись этим путем. Остальные начали бить и ломать оконные рамы и бросаться с высоты второго этажа на землю. Ужасную картину представляло горящее здание. В окнах, из которых, прорываясь в разбитые стекла, валил дым, языками поднималось пламя, зажигая наружную часть стены, метались рабочие, тщетно стараясь выбить крепкие, наглухо заделанные рамы.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 Гелеровский весьма прозрачно намекал на то, что фабричная администрация при молчаливом согласии властей всеми силами старается замять, замолчать трагедию, чтобы ничего не платить пострадавшим. Вышел большой скандал, хорошо еще, что Гелеровский подписался не своим именем, а псевдонимом «Свой человек». Хозяева фабрики, братья Морозовы, ходатайствовали перед московским градоначальником Владимиром Андреевичем Долгоруким а высылке автора Крамола из Москвы. Однако обошлось. К долгорукому был вызван редактор и владелец московского листка Пастухов, человек хитрый и многоопытный. Именно он посоветовал Гелеровскому псевдоним свой человек. Пастухов доложил хозяину первопрестольный о том, что заметку ему якобы принесли какие-то неизвестные рабочие из фабрики. На том все и закончилось. Московский листок сразу увеличил розницу и подписку. «Все фабрики подписались, а мне он заплатил 200 рублей за поездку», Оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записал. Поди узнай, кто писал. Таков был Николай Иванович Пастухов, писал Гелеровский в своих воспоминаниях. Вскоре Гелеровскому представился случай прославиться открыто. Правда, случай опять выдался печальным. Очередная трагедия, на этот раз железнодорожная. 28 июня того же года ужинал Гилеровский в саду Эрмитаж, да не один, а в компании, где из чужих был только приятель Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дороги Шестаков. Ужинать сели своевременно, когда уже начало светать. Вдруг вбежал Михайло, любимец Лентовского, старший официант, и прямо к Шестакову. «Вас курьер с вокзала спрашивает Константин Иванович, несчастье на дороге?» Сразу отрезвел Шестаков, «Что такое? Зови сюда. Нет, лучше я сам выйду». Через минуту вернулся. «Извините, ухожу», — схватил шапку, бледный весь. «Что такое?» — Костя? спросил Лентовский. «Несчастье. Под орлом страшное крушение. Почтовый поезд провалился под землю. Прощайте». И пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто, по пути схватил со стула у двери какую-то бутылку запасного вина и незамеченный исчез. На лихаче домчался до Курского вокзала. Вокзальными задворками пробрался к специальному поезду с двумя вагонами третьего класса впереди и тремя зеркальными министерскими сзади. Вскочил на подножку одного из министерских вагонов, дверь которого по-свойски, чужих ведь нет и не предвидится, была не заперта и нырнул прямо в уборную. Снял с себя пояс из сыромятной кожи и намертво привернул им ручку двери. Так всю дорогу в уборной просидел, когда отмалчивался, а когда и грозно начальственно рычал и недовольно спрашивал, кто там. Поистине легок на подъем и сообразителен был репортер Гелеровский. 296-я верста от Москвы, место трагедии, место без названия. «Как называется ближайшая деревня?» — спросил Гелеровский. «Кукуевка», — ответили ему, и он телеграфировал в редакцию о катастрофе под деревней Кукуевка.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 Оторвался паровоз и первые вагоны, оторвались три вагона в хвосте и вся средина поезда, разбитого в дребезги, так как машинист во время крушения, растерявшись, дал контрпар, разбивший вагоны, рухнула вместе с людьми на дно пещеры, где их изолило наплывшей жидкой глиной и засыпала землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и трупами погибших людей. Четырнадцать дней провел Владимир Алексеевич на месте катастрофы. Условия, в которых ему приходилось там обитать, можете представить самостоятельно. Никаких, прямо говоря, условий. 14 дней послал он как с нарочным, так и по телеграфу подробные сведения о каждом шаге работ по ликвидации последствий крушения. Все это печаталось в московском листке, который шел буквально на расхват. «Все другие газеты опоздали», — вспоминал Гелеровский. На третий день ко мне приехал с деньгами от пастухова наш сотрудник Дмитриев, барон Галкин. Телеграфируя каждой мелочи, деньгами не стесняйся, писал мне пастухов, и я честно исполнил его требования. 14 дней. С 8 июля, когда на месте крушения устроили электрическое освещение, Гелеровский присутствовал на работах не только днем, но и ночью. Я пропах весь трупным запахом, и более полугода потом страдал галлюцинации, обоняния и окончательно не мог есть мясо. После Кукуевской катастрофы Владимир Гелеровский получил известность как корреспондент. Зловещая хитровка, шумный эрмитаж, благоухающий охотный ряд, степенная рогожская слобода — не было места в Москве, где не побывал бы Гелеровский. Он писал обо всем и обо всех, писал живо и увлекательно. Менялись времена, менялись люди, сменился даже общественный строй. На смену отживающему свое, прогнившему капитализму пришел социализм, а главный, основной герой заметок и рассказов Гелеровского, оставался прежним. Героем этим была Москва. Город, давший неугомонному Владимиру Алексеевичу возможность прославиться. В 1926 году Гилеровский вернет Москве долг, напишет свою главную книгу «Москва и москвичи». Небольшой в 4000 тираж разойдется мгновенно. Репортерская слава обычно не переживает своего хозяина, такая уж специфика профессии. Не напиши Гелеровский столь проникновенную книгу о Москве. Знали бы его в наше время только немногие из историков. Мы уже весело шагали по басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом, еще площадь.